Глава 43. Юг. Оружинник снабдил Эду манбоновым луком, железным мечом и топором. На металле были выгравированы молитвы на Сейкинском и узким кинжалом с деревянной рукоятью. Вместо оливково-зеленого детского плаща она теперь одевалась в белое платье претендентки, символ расцвета женственности. Косар вместе с Арсуном, вышедший ее проводить, положил ладони ей на плечи. зала гордилась бы тобой сказал он скоро тебе носить красный плащ если вернусь живой вернешься колая бы страшна но не так сильна теперь как бывало она двадцать лет не ступала ногой в обитель и не ела от апельсинового дерева, так что ссидена в ней не осталось в ней была и другая магия я верю в твою победу милая, а если окажется слишком опасно возвращайся он потрепал по спине стоявшего рядом их невмона. «Верни мне ее целый и невредимый оралак!» «Я тебе не глупая птица!» — проворчал оралак. «Их не подведет маленькую сестру!» Сарсун негодующе каркнул. Изгнанная из обители Калайба бежала в места, называвшиеся приютом Вечности. Рассказывали, что она наложила на этот лес отводящие глаза заклятия. Как это делается, никто не знал. К рассвету Эда с аралаком вышли из долины Крови в лесную чащу. Их невмон мог бы обогнать коня, а то и охотничьего леопарда, каких держали когда-то в Лазии. Эда только голову пригибала, когда он продирался сквозь лианы, подныривал под корни и перепрыгивал многочисленные ручейки, которыми разбегалась Минара. Он утомился только к закату, и тогда они остановились на ночлег в пещере за водопадом. Аралак сбежал поохотиться, а Эда окунулась в прохладный пруд под струями. Возвращаясь к пещере, она вспоминала времена, когда Калайба еще жила в обители. Эди она запомнилась рыжей женщиной с бездонными темными глазами. Она пришла в обитель, когда Эди было два года, и уверяла, что не раз бывала здесь в прежние века, поскольку объявляла себя еще и бессмертной. Сиден ее исходил не из плодов апельсина, а от боярышника, выросшего когда-то на низком острове Нурта. Настоятельница приняла гостью радушно. Сестры прозвали ее одни сестрой боярышник, а другие погремушкой, в зависимости от того, поверили ее рассказам или нет. Почти все они сторонились Калайбы, поскольку та обладала жутковатыми талантами. Таких не дает ни одно дерево. Однажды, наткнувшись на Эду, игравшую с Йонду на солнцепёке, она улыбнулась им так, что Эда прониклась к ней полным доверием. «Кем бы вы стали, сестрички?» — спросила она девочек. «Если бы могли стать, кем захотите?» «Птицей», — ответила Йонду. «Чтобы летать, куда захочу». «И я», — согласилась Эда во всём подражавшая Йонду. «Я могла бы с воздуха сражать змеев, как мать когда-то». «Смотрите», — сказала Калайба. С этого места воспоминания туманились, и все же Эда не сомневалась, что пальцы Калайбы вытянулись, превращаясь в перья. Одно наверняка — она заворожила Эду и Йонду, и обе с тех пор верили, что Калайба — самая святая из дев. Причины ее изгнания вслух не объявлялись, однако поговаривали, что это она отравила спящую залу. Быть может, тогда настоятельница и распознала в ней лесную хозяйку, Кровожадная пугало и низких легенд. Пока Эда чистила меч, сквозь падающие струи пробился Аралак. Он был мрачен. «Дура ты, что согласилась идти, и низкая ведьма пустит тебя на мясо!» Я слыхала, что Калайба любит поиграть со своими жертвами. Эда протерла клинок полой плаща. «К тому же, как всякая ведьма, она любопытна, захочет узнать, зачем я пришла». Она заморочит тебя ложью. Или станет кичиться своими познаниями. Знает-то она немало. Эда со страдальческим вздохом потянулась за луком. Пожалуй, надо им не раздобыть ужин. Ихневмон, рыкнув, скрылся за водопадом, и тогда Эда позволила себе улыбнуться. Он ей что-нибудь добудет. Ихневмоны при всей своей сварливости — верные создания. Она собрала выброшенные водой прутики и развела в пещере огонь. Вернувшись второй раз, Аралак бросил к её ногам пёструю рыбину, только потому, что ты кормила меня щенком, буркнул он и свернулся в тени. Спасибо тебе, Аралак. Он только сердито хмыкнул. Завернув рыбу в широкий лист, Эда пристроила её над огнём. Пока готовилась еда, южный ветер унёс её мысли в Инис. собран теперь должна быть спит, и рядом с ней Разлайн или Катриен. Наверное, у неё жар. А может, уже поправилась. Могла уже выбрать другую даму опочивальни, а скорее выбрали за неё. Сейчас герцоги духа подбираются к трону и наверняка приставят к ней женщину из своей родни, чтобы доносила обо всём. Что они рассказали королеве Ниса об Эде? Конечно, что она колдунья и изменница, другое дело поверит ли им Собран? Она бы не смирилась, но что она может против герцогов духа, когда тем известна ее тайна, когда одно их слово может погубить королеву? Будет ли Собран доверять ей по-прежнему? Эда едва ли заслуживала ее доверия. Они делили ложе, но Эда ей так и не сказала, кто она такая. Собран даже настоящего имени ее не знала. Скоро проснется Аралак. Эда лежала с ним рядом со стороны водопада, чтобы брызги холодили кожу, и пыталась отдохнуть. Встреча с Калайбой потребует от неё напряжения всех сил ума. Когда аралак зашевелился, она собрала оружие и снова взобралась ему на спину. Они до полудня двигались через лес. Когда вышли к Минаре, Эда заслонила глаза от солнца. Эта река, быстрая и глубокая, не прощала ошибок. На отмеле Аралак прыгал с камня на камень, а когда это стало невозможно, пустился вплавь. Эда цеплялась за его шерсть. На том берегу их встретил тёплый дождик, прилепивший ей кудри колбу и к шее. Когда Аралак снова углубился в лес, Эда съела несколько плодов хурмы. Остановились они только, когда солнце стало спускаться к горизонту. «Приют близко!» — Ихневмон принюхался. «Если через час не вернёшься, я пойду за тобой». «Прекрасно». Эда соскользнула с его спины. «Не забывай, Эдас», — сказал Аралак. «Всё, что ты там увидишь, морок». «Знаю». Она защитила руку наручем. «До скорой встречи». Дверь заменяла свитая из ветвей и переплетённая цветами арка. Цветы были оттенка грозовой тучи. Мне снился тенистый уголок леса, солнечными пятнами в траве, ворота заплетены лиловыми цветами, по-моему, цветами сабры. Эда подняла руку, впервые за годы извлекла волшебный огонь. Он, хлынув из пальцев, поджег цветы, открыв скрытые под мороком шипы. Она сжала пальцы. Синее волшебное пламя, если горит достаточно долго, расплетает чары, но ей приходилось сдерживать себя, беречь силы для защиты. В последний раз, оглянувшись на аралака Эда топором прорубила проход в шипастых ветвях и невредимой выбралась на поляну. Она попала в сад богов. С первого шага накатил запах зелени, густой и вязкий, хоть и на языке. Золотистые блики пестрили глубокую до щиколоток траву. Деревья теснились вокруг. Между ними бродило эхо голосов, одновременно далеких и близких, пляшущих в журчании воды. Слышала она их, или это тоже чары? «Хлебной деви я дам мое семя, На обжинке душу в землю зарою, Не спалось тебе, дитя, в моем лоне, Пусть земля тебя до срока лелеет». В песне подразумевается обряд завершения жатвы, обжинки. Последний сноб, называемый «хлебной девой», иногда оставляли в поле, присыпая землей. е открылся большой родниковый пруд. Эда невольно свернула к нему. С каждым шагом голоса среди деревьев звучали громче, а голова кружилась, как лопасти ветряка. Голоса пели на незнакомом языке, но в песне угадывались старинные и низкие слова. Старее старого. Древние, как терновые дебри. Снова ниве по весне колосится. Семя колосом цветет над землею. «За другой моя душа вдаль стремится, Я ж забыта в голом поле зимою». У Эды вспотела сжимавшая топорище ладонь. Голоса воспевали обряд забытых веков. Вглядываясь в сплетение ветвей, Эда заставляла себя вообразить их омытыми кровью и вспомнить, что песня заманивает ее в ловушку. «В конце тропинки я вижу большой камень и протягиваю к нему руку, Только она кажется мне чужой рукой. Эда обернулась. Так и есть. Каменная глыба почти в ее рост сторожила вход в пещеру. Камень раскалывается надвое, а внутри... «Привет!» Эда подняла глаза. На ветке над ней сидел мальчуган. «Привет!» — повторил он на Селине. Тонкий нежный голосок. «Ты пришла поиграть со мной?» «Я пришла к лесной хозяйке», — сказала Эда. «Не позовешь ли ее дитя?» Мальчик мелодично рассмеялся и пропал в мгновение ока. Что-то толкнуло Эду обернуться к пруду. При виде всколыхнувшейся глади на затылке у нее проступил пот. Когда над водой показалась голова, Эда перевела дыхание. На берег вышла женщина, нагая, с глазами как ягоды терна. «Эда сдюзала окнара», — кивнула, выходя на поляну Калайба. «Сколько лет прошло?» И низкая ведьма, лесная хозяйка. Голос ее был глубоким и чистым, как ее пруд, с непривычным выговором. Похоже, но немного иначе говорили в Энисе северяне. «Калайба», — отозвалась Эда. «Последний раз я видела тебя не старше шести, а теперь ты взрослая женщина», — заметила Калайба. «Как летит время. Легко забыть о нем, когда годы не оставляют следа на твоем теле». Эда теперь явственно вспомнила это лицо с высокими скулами и полной верхней губой. Загорелая кожа, длинные стройные ноги и руки. Тёмно-рыжие волосы волнами спадали на грудь. Никто, глядя на эту женщину, не дал бы ей больше двадцати пяти. Красавица, хотя была в ней и та жёсткая худоба, которую Эда отметила в собственном отражении. «Последней меня навещала одна из ваших сестёр». приходила за моей головой, потому что Мита Еданье вздумала наказать меня за чужое преступление. «Должно быть, и ты пришла за тем же», — рассуждала Калайба. «Я бы посоветовала тебе даже не пытаться. Да только сёстры обители, пока меня с ними не было, стали слишком горды. Я не собираюсь тебе вредить». «Зачем же ты пришла, миленькая волшебница?» «За знанием». Калайба застыла с каменным лицом. Вода струилась по её животу и бёдрам. «Я только что вернулась из Эниса», — пояснила Эда. «Прошлая настоятельница посылала меня служить их королеве. В восколоне я наслушалась о могуществе лесной хозяйки». «Лесная хозяйка!» Калайба прикрыла глаза и вздохнула, как будто уловив сочный аромат этого имени. «Ох, давно, очень давно меня так не называли!» «Выниси до сих пор боятся тебя и почитают». «Неудивительно. Странное дело. Я редко бывала в дебрях даже в детстве», — сказала ведьма. «Селяне обходили тот лес из страха передо мной, а я по многу лет не навещала родных дебрей. Они слишком долго не догадывались, что мой дом — там, где растет боярышник». «Люди страшатся дебрей, помня о тебе. Через чащу ведет всего одна дорога, И те, кто по ней проходят, рассказывают потом об огоньках мертвецов и жутких воплях. Надо думать, там сохранились остатки твоей магии. Калайба усмехнулась. Мита Еда не отозвала меня в лазию, но я рада буду предложить свой меч более могущественной волшебнице. Эда шагнула к Калайбе. Я предлагаю стать твоей ученицей, хозяйка. Хочу узнать всю правду о магии. Она сама слышала трепет в своем голосе. если сумела без малого десять лет дурачить и низкий двор, обведет вокруг пальца и ведьму». «Мне это лестно», — сказала Калайба. «Но ты, конечно, могла бы узнать правду и от настоятельницы». Медоедание не то, что ее предшественница. Ее взгляд обращен вовнутрь», — сказала Эда. «А мой — нет». Это, во всяком случае, было правдой. «Сестра, которая видит дальше собственного носа?» «Диковинка реже серебряного мёда, скажу я тебе», — съязвила Калайба. «А тебя не пугают сказки, которые обо мне рассказывают у меня на родине, Эдас Акнара. В них я похитительница детей, злая корга, убийца, пугала древних легенд. Страшилки, чтобы дети смирно сидели дома. Непонятное меня не пугает. А с чего ты взяла, что достойна силы, которой я владею столько веков? «Недостойна, госпожа», — ответила Эда, — «но под твоим руководством, быть может, стану достойной, если ты удостоишь меня своей мудрости». Калайба поразмыслила, оценивая ее как волк-ягненка. «Скажи мне», — попросила она, — «как там Сабран?» Эда едва не вздрогнула от того, как прозвучало у нее это имя. Так произносят имена очень близких людей. «Ты просишь правды, а на устах у тебя ложь!» Эда всмотрелась в ее лицо, отмеченное теперь проницательной усмешкой. Лицо — книга, написанная на забытом, непонятном языке. «Королевы Ниса опасности», — призналась она. «Уже лучше», — Калайба склонила голову к плечу. «Если предложение твое искреннее, будь любезна, отложи свое оружие. Когда я жила в Ниске, «Гость, вступая на порог с оружием, наносил хозяину серьезное оскорбление». Ее взгляд скользнул по арке с шипами. «Тем более за порог». «Прости, я не хотела тебя оскорбить». Калайба ответила непроницаемым взглядом. Эда с чувством, что подписывает себе смертный приговор, сложила свое оружие на траву. «Вот так. Теперь ты мне доверилась». Едва ли не снежностью нежностью проговорила Калайба. «И я в ответ не причиню тебе вреда». «Благодарю, госпожа». Они еще постояли лицом к лицу, разделенные половиной поляны. У Калайбы не было никаких причин для откровенности. Эда это понимала, понимала и ведьма. «Ты сказала, что хочешь правды, но правда сплетается из множества нитей», — промолвила она. «Тебе известно, что я владею магией, Сиденом, как и ты. Вернее, владела, пока старая настоятельница не отказала мне в плодах апельсинового дерева. Все потому, что Мита Еда не уверила ее, будто я отравила родившую тебя мать». Ведьма усмехнулась. «Как будто я могла унизиться до отравления». Стало быть, ее изгнание — дело рук Миты. Последняя настоятельница была добра, но легко поддавалась влиянию приближённых, и в том числе своей мунгуны. Я от первой крови. Я, первая и последняя, вкусила ягоду боярышника, и он даровал мне вечную жизнь. Но, конечно, добавила Калайба: "Ты пришла не любопытствовать о моём сиденье, ведь сидень тебе хорошо известен. Ты хочешь знать, в чем источник другой моей силы?" Той, что непонятно никому из сестер. Силы снов и иллюзий. Силы Аскалона, моего Гильдестерона. Звезда войны. Поэтическое наименование меча. Эда встречала это выражение и прежде в низких молитвенниках. Но теперь слово задело в ней некую струну, и та отозвалась пониманием, как музыкальной нотой. Огонь восходит из земли, свет не сходит с неба. свет. «С неба», «Гильдестерон», «И еще Аскалон», «Еще одно слово из древнего языка и низких островов», искаженное Астра», «Звезда» и «Еще Лан», «Сила». Это объяснил Эди Лот. «Звезда Силы». «Я в Инисе наткнулась на запись с Румелабарской скрижали. «В ней говорится о равновесии между огнем и звездным светом». Эда еще не договорила, когда ей пришло в голову объяснение, показавшееся сейчас более здравым. «Деревья Сидена даруют магический огонь. Мне подумалось, что твоя сила, другая твоя сила, исходит с неба, от косматой звезды». Лицо Калайбы было не из тех, что подвластны потрясению, но Эда заметила, как метнулся ее взгляд. «Неплохо! О, просто отлично!» У ведьмы вырвался мелодичный смешок. Я думала, это знания не выпускают с Востока. Каким образом волшебница прослышала о косматой звезде? Я побывала в Гултаге. Эти самые слова произносила Трю Тутзидюр. Действовала девушка по-дурацки, но в чутье ей не откажешь. Умно и отважно пробраться в погребенный город, Калайба разглядывала гостью. Я буду рада твоему обществу в своем приюте. Раз уж меня лишили общества сестер, обители, а поскольку большая часть правды тебе уже известна, не вижу, почему бы не досказать остального. Все равно ты не сможешь обернуть этого знания против меня. До следующей эры звездного света тебе не дожить. Я буду бережно хранить это знание. Не сомневаюсь, конечно, задумчиво добавила Калайба, для понимания моей магии тебе нужно узнать. о происхождении Сидена и двух ветвей магии. Амита в этом мало понимает. Она держит своих дочерей в потёмках. Они, как в одеяло, зарываются в потрёпанные книги. Вы все насквозь пропитались невежеством. Моё знание — истинное знание. Дорого стоит. Подошло время сделать следующий ход в игре. «Иной бы назвал его бесценным», — согласилась Эда. «Я за него заплатила, и тебе придётся». Калайба наконец приблизилась к ней. В её волосах блестели капли воды. «Я возьму с тебя поцелуй», — шепнула она в самое ухо. «Столько лет я была одинока. Один твой поцелуй, милая Эдас, и знание будет твоим». От её кожи пахло металлом. «Госпожа», — спросила Эда, — «как я узнаю, правду ли ты сказала?» «А Митти Еданье ты задавала этот вопрос или ей верила без условий?» Не дождавшись ответа, Калайба продолжала. «Я даю тебе слово, что скажу правду. Во времена моей молодости слово равнялось клятве. Это было давно, но я все еще почитаю старый обычай». Выбора не было. Эда, скрипя сердце, наклонилась к ведьме и поцеловала ее в холодную щеку. «Ну вот». сказала Калайба. У нее и дыхание было ледяным. «Цена уплачена!» Эда поспешно отстранилась и загнала поглубже всплывшие вдруг воспоминания о Сабран. «Есть две ветви магии», начала Калайба. Солнце высветило золотые нити и жемчуг в ее волосах. «Сестры-обители, как тебе известно, используют Сиден, магию Земли. Она исходит из ядра мира и передается через деревья. Съевший плод такого дерева получает магию в свое распоряжение. Когда-то на земле было не меньше трех деревьев Сидена — апельсиновая, боярышник и шелковица. Но теперь, сколько я знаю, осталось всего одно. Однако у Сидена, дорогая Дас, есть природный противовес. Небесная магия, иначе стерен — цвет звезд. Эта магия холодна и нелегко дается в руки. Она изящная и тонка. Она позволяет наводить иллюзии, управлять водами и даже менять облик. Но овладеть ею много труднее. Эдди уже не приходилось насильно изображать любопытство. Косматая звезда при своем прохождении оставляет след серебристой жидкости. Она называется звездной падью, рассказывала Калайба. В этой звездной паде живет Стерен. Точно так же, как в плодах живет Сиден. Должно быть он очень редок. Невероятно редок. Метеориты не падали с окончания горя веков. А тот звездопад, пойми, даст и покончил с горем веков. На Востоке об этом знают, хотя не понимают причины. Там верят, что комету послал их драконий бог Кверики, улыбнулась Калайба. Тот метеоритный дождь завершил эру власти Сидена. и загнал в спячку созданных из него огнедышащих змеев. «И тогда в силу вошел стерен, подсказала Эда. «На время», — согласилась Калайба. «Две ветви магии уравновешены. Каждая из них сдерживает другую. Если одна усиливается, другая убывает. За эры огня последует эра звездного света. В настоящее время Сиден намного сильнее, а стерен в тени». Но когда начнут падать метеоры, Стирен снова разгорится. Весь мир насмехался над зачарованными скрижалью-алхимиками, а они веками ходили вплотную к истине. Да, это была истина. Эда чуял это нутром и сердцем. Одной Калайбе она бы не поверила, но ее объяснение стало нитью, на которую нанизались все бусины. Косматая звезда, румилобарская скрижаль, падение змеев в горе веков. Удивительный дар, стоявший перед ней женщины. Всё это было связано, всё росло из одного корня — огонь снизу, свет сверху. На этой двойственности стоял мир. румилобарская скрижаль говорит о равновесии», — напомнила Эда. «Но ещё и о том, что случается, когда равновесие нарушено». «Избыток одного воспламеняет другое, и в этом угасание вселенной», — на память повторила Калайба. «Мрачное пророчество. Но в чем или в ком угасание вселенной?» Эда покачала головой. Она почти не сомневалась в ответе, но сочла за лучшее разыграть дурочку. «Чтобы не насторожить ведьму». «Ох, Эда, Сатак хорошо начинала!» «Впрочем», — продолжила Калайба, — «Ты еще молода. Не стоит слишком строго тебя судить». Она отвернулась, прижимая ладонью правый бок. Кожа на нем была такой же гладкой и чистой, как на всем теле, но движение выдавало боль. «У тебя болит, госпожа?» — спросила Эда. Калайба бы не ответила. «Давным-давно космическое равновесие было нарушено», — только и сказала она. Эдди в ее глазах почудился отблеск чего-то ужасного — тень ненависти. «Стирэн в мире слишком усилился, и огонь, что у нас под ногами, ответил на это рождением чудовища — ужасного творения Сидена». «Угасание вселенной. Безымянный», — сказала Эда. «И те, кто пришел за ним. Они — дети нарушенного равновесия, дети хаоса». Калайба присела на камень. Сменявшие друг друга настоятельницы давно видели связь между деревом и змеями, но не признавались в этом даже самим себе. В эру огня, в нынешнюю эру, маги в силах даже создавать драконье пламя, но, конечно, использовать его для них запретно. Все сестры знали, что могут извлекать змеиный огонь, но не учились этому. «Твои иллюзии питаются стереном, пробормотала Эда. «Поэтому Сиден их выжигает». «Сиден и стерен при определенных обстоятельствах уничтожают друг друга», — признала Калайба. «Но в то же время они притягиваются. Оба вида магии более всего тянутся к своему подобию, но и к другому виду тоже». В ее темных глазах загорелось любопытство. «Ну, разгадай-ка еще одну загадку». Если апельсиновое дерево — естественный канал для Сидена, что служит таким для Стирена? Эда задумалась. Может быть, драконы Востока? Потому немногому, что она о них знала, эти существа были связаны с водой. Она отвечала наугад, но Калайба улыбнулась. Умница! Они рождены Стиреном. Когда приходит косматая звезда, они обретают силу наводить сновидения, менять тёблик и сплетать иллюзии. Словно в подтверждение своих слов, ведьма провела ладонью вдоль своего тела. И вот на ней уже низкое платье из коричневого бархата с украшенным жемчугом и сердоликовыми бляшками поясом. В волосах расцвели самоцветные лилии. Была ли иллюзия ее прежняя нагота или это? «Давным-давно я своим огнем», Придала форму, собранной мною звездной пади Калай бы лениво расчесывала пальцами волосы. И создала самое удивительное на свете оружие — Аскалон. Меч из стерена, выкованный Сиденом. Идеальное единство. И когда я увидела его, меч, созданный из слез кометы, то поняла, что я не простая волшебница. У нее дрогнули губы. «В обители меня за мои способности прозвали ведьмой, но мне больше по нраву чародейка», — мило звучит. Эда уже узнала больше, чем просила, но надо было спросить еще и о жемчужине. «Госпожа», — заговорила она, — «твои таланты воистину удивительны. А еще что-нибудь ты создавала стерена? Тирена?» «Никогда. Я хотела, чтобы в мире не было ничего подобного с колонну». «Его я подарила величайшему рыцарю своего времени». «Конечно», — добавила она, — «это не значит, что других таких предметов не было, но те сделаны не моими руками, и они, если и существуют, давно затерялись». Велико было искушение рассказать ей о жемчужине, но лучше было оставить Калайбу в неведении, чтобы той не пришло в голову завладеть сокровищем. «Больше всего на свете я хотела бы увидеть тот меч. О нём говорит весь и низ», — сказала Эда. «Ты мне его покажешь, госпожа?» Калайба тихо хихикнула. «Будь он у меня, я права была бы счастлива. Я искала с колоном много веков, но Галиан хорошо его спрятал. И не оставил подсказки, где искать? Известно только, что он отдал меч в руки тех, кто жизнь отдаст, лишь бы утаить его от меня». Улыбка ее погасла. «Королевы Эниса тоже его искали. Он ведь для них святыня. Но и они не найдут. Если не нашла я, не найдет никто». В обители все знали, что Аскалон выковала для Голиана Беретнета Калайба. Еще одна причина для недоверия многих сестер. Колдунья и рыцарь родились в одну эпоху, и оба жили в зладбуке или в его окрестностях. но помимо этих скудных сведений никто не знал, что их связывало. «Королева Сабран видела этот приют вечности во сне», сказала Эда. «Она мне рассказывала, когда я при ней состояла. Только ты, госпожа, умеешь навевать сны. Это ты ей насылала?» «За это знание», — ответила Калайба, «придется заплатить дороже». Ведьма соскользнула с валуна, на котором сидела. Снова, нагая, она придвинулась к Эде, а камень под ней преобразился в цветочное ложе. Цветы пахли сливками и медом. «Иди ко мне», — Калайба разгладила лепестки ладонью. «Иди возляк со мной в моем доме, и я пропою тебя о сновидениях». «Госпожа», — возразила Эда, — «как бы мне не хотелось тебе угодить и доказать свою верность, но сердце мое принадлежит другой». «Неужели тайна сонных чар не стоит одной ночи? Я целые века не знала нежных прикосновений любви». Калайба провела пальцем вниз по животу, остановившись чуть выше того места, где сходились бедра. «Однако верность заслуживает восхищения. Я приму от тебя иной дар, в обмен на все, что знаю о звездах с их дарами. Я все отдам». Меня двадцать лет не подпускают к апельсиновому дереву. Раз попробовав его огня, маг нуждается в нем еще и еще. Эта жажда сжигает меня изнутри. Мне бы очень хотелось свернуть горевшее во мне пламя. Калайба не отпускала ее взгляда. Принеси мне апельсин и станешь моей наследницей. Поклянись мне, Эдас, Дюзала Акнара. Поклянись, что принесешь мне желанный дар. «Госпожа», — сказала Эда, — «я клянусь матерью». «Так о жемчужинах она ничего не сказала?» — переспросила настоятельница. «Кроме того, что не она их создала». Эда стояла перед ней в открытой солнцу комнате. «Да, настоятельница», — подтвердила она. «Ее творение — один из колонн. Я промолчала о жемчужинах, опасаясь, что она станет их искать». «Хорошо». Косар был угрюм. Настоятельница опустила ладонь на перила балкона, так что ее кольцо с лунным камнем блеснуло на солнце. «Две ветви магии. Впервые об этом слышу». Она вздохнула. «И мне это не нравится. Ведьма от природы лжива. Ее не зря прозвали погремушкой». «Она могла приукрасить истину», — заметил Кассар. «Но как она ни кровожадна, ни холодна, лжи я за ней не припомню». «В низкие ее времени клятвы преступников карали очень жестоко». «Ты забыл, Касар, что о зале она солгала, уверяла, будто отравление не ее рук дело, а ведь только чужой для обители человек мог отравить сестру». Касар опустил глаза. «Эти жемчужины наверняка из Тирена», — сказала Эда. «Пусть даже Николай бы их создала. В них не наша магия, значит, та другая». Настоятельница неохотно кивнула. Я поклялась принести ей плод. Станет она меня преследовать, если не принесу. Думаю, поскупиться, растрачивать магию на охоту за тобой, и в любом случае здесь ты под защитой, настоятельница взглянула на заходящее солнце. Другим сестрам ничего не рассказывай. Теперь нам следует поинтересоваться этой, не пора. Она была с востока, тихо заметила Эда. Что доказывает, для матери мир не сводился к югу. «Эти разговоры мне надоели, Эда!» Эда прикусила язык. Касар украдкой переглянулся с ней. «Если верить не пора, нам для победы над врагом понадобятся и осколон, и жемчужины!» Настоятельница потерла себе висок. «Оставь меня, Эдас, мне нужно поразмыслить, что делать!» Эда склонила голову и вышла. Она нашла Аралака похрапывающим в изножье её кровати. Устала от долгого бега. Присев с ним рядом, Эда потрепала шелковистое ухо. Он, не просыпаясь, дёрнул ушами. Голова у Эды была полна огнём и звёздами. Безымянный вернётся, а у настоятельницы из трёх нужных для победы только одно оружие. Угроза для стран добродетели растёт с каждым часом. и положение Сабран все опаснее. Асигоса Виталда тем временем строит в бухте Медузы флот вторжения. Занятый внутренними сварами, Запад не сумеет дать ему отпор. Эда теснее прижалась к Каралаку и закрыла глаза. Нужно так или иначе придумать, чем ей помочь. «Эдас!» В дверях стояла женщина. Тугие кудряшки, вьющиеся над темным лицом и падающие на желтоватые глаза. «Найруй!» — Эда встала. В детстве они не ладили. Наируй вечно ревновала Йонду к настоятельнице, а Эда, любившая Йонду как кровную сестру, принимала ее ревность слишком близко к сердцу. Однако теперь Эда горячо пожала ей руки, поцеловала в щеку. «Рада тебя видеть!» — сказала она. «Ты прославишь этот плащ! А ты прославила всех нас, так долго защищая собран «Признаться, я посмеивалась, когда тебя сослали к этому нелепому двору. Но я тогда была молодой и глупой», — усмехнулась Наируй. «Теперь я понимаю, что все мы по-своему служим матери». «Я вижу, ты даже сейчас ей служишь», — ответила на ее улыбку Эда. «У тебя, должно быть, подходит срок». «Жду со дня на день», — Наируй коснулась живота ладонью. «Я пришла подготовить тебя к посвящению в Красные Девы». Эда почувствовала, как еще шире расплываются в улыбке губы. «Этой ночью?» «Да, этой!» — Найруй захихикала. «Или ты, сгнавшая Фериделла, думала, что с посвящением станут тянуть?» Она подвела Эду к стулу. Вошел мальчик с подносом, поставил его и, пятясь, скрылся за дверью. Эда сложила руки на коленях. В животе у нее трепетала крылышками целая стайка птиц. На эту ночь она забудет, что узнала от Калайбы, забудет обо всем, что происходит за стенами обители. Эда, сколько себя помнила, знала, что ее судьба стать красной девой. Мечта сбылась. Она хотела упиться ею до пьяна. Это тебе, Найруи, вручила ей чашу от настоятельницы. Эда пригубила напиток. Мать, что это? Волна сладостного аромата. Растекалась по языку. «Солнечное вино. Из каменги. Настоятельница его бережет», — ответила Наируй. «Тус-то, что служит на кухне. Давал мне иногда попробовать. Он и тебе уделит глоточек, если скажешь, что ты от меня. Ты только настоятельнице не проговорись? Ни за что!» Эда сделала еще глоток. «Какой тонкий вкус!» Наируй взяв кувшин, стала поливать ей волосы водой. «Эдас!» — сказала она. — Я хочу принести тебе мои соболезнования. Мы с Йонду не во всем сходились, но я ее очень уважала. — Спасибо. Тихо откликнулась Эда и покачала головой, разгоняя грусть. — Ну а теперь, Найруй, рассказывай, что случилось за эти восемь лет. — Расскажу. Найруй постукивала гребешком по ладони. — Если пообещаешь мне поведать все тайны низкого двора. Она потянулась за чашей с маслом. Говорят, жить там, что плясать на угольях. Будто бы придворные лезут друг у друга по головам, пробиваясь поближе к королеве. Что при дворе собран девятый, больше интриг, чем в румилобаре небесных камней». Эда взглянула в окно. Уже загорались звезды. «Право», — сказала она, — «тебе такое и не снилось». Занимаясь волосами Эды, Найруи рассказывала о неуклонном пробуждении змеев в южных странах. и о тяжких трудах красных дев изо дня в день противостоящих угрозе. Король Джантары верховная правительница Кагуда, властители других стран ничего не знали об обители, просили присылать в свои города и дворцы все новых сестер. И уже появилась мысль обучать для борьбы со змеями мужское население обители, занимавшееся обычно домашними делами. Эда взамен живописала причуды и низкой жизни. мелочную вражду между придворными любезниками и поэтами, свою службу фрейлиной под властью Оливы Марчин, лекарей, прописывавших мышиный помет от лихорадки и пиявок от мигрени, завтрак из восемнадцати блюд, ежеутренне подававшийся собран, который и одного было много. — А собран? — спросила Найруй. — Она и правда такая капризница, как говорят? Я слыхала, она за одно утро... успевает побывать бодрый, как военный парад, грустный, как вдовица, и злой, как дикая кошка. Эда долго медлила с ответом. «Правда», — наконец сказала она. Роза под подушкой, руки на клавишах Вирджинелла, смех всадницы, затеявший скачку на перегонки после охоты. «Наверное, следует ожидать капризов от женщины, рожденной, чтобы занять такой трон и такой ценой». Найруй похлопала себя по круглому животу. «Это и так нелегко. А если нагрузить вдобавок судьбами народа?» Близился час церемонии. Эда позволила еще трем женщинам, кроме Найруй, помочь ей с торжественным одеянием. Сестры, уложив ей волосы, украсили их венком апельсиновых цветов. На руки надели браслеты из золота с хрусталем. Наконец Найруй обняла ее за плечи. «Готова?» Эда кивнула. Она всю жизнь тренировалась. «Я тебе завидую», — призналась Найруй. «Следующая задача, которую готовит для тебя настоятельница, это просто...» «Задача?» — оглянулась на нее Эда. «Какая?» Найруй махнула рукой. «Большего сказать не могу. Скоро сама узнаешь». Она взяла Эду под руку. «Идем». Ее провели к могиле матери. Склеп освещался ста двадцатью свечами. по одной за каждого принесённого в жертву безымянному, пока Клеолинда, наконец, не покончила с его кровавой властью. Перед статуей ждала настоятельница. Все свободный отдел сёстры собрались, чтобы увидеть, как отсутствовавшая чуть не десятилетие дочь Залы становится красной девой. В обители не тратили много времени на обряды. Клеолинда не желала для своих дев помпезности и церемонности королевских дворов. Главной была близость между ними. Сёстры собрались в поддержку и хвалу сестре. В склепе, тесном как женская лона, под взглядом матери, Эда как никогда ощутила свою связь с ней. Кассар стоял по левую руку от настоятельницы и смотрел на Эду с отцовской гордостью. Она преклонила колени. «Эда сдюзала окнара, заговорила настоятельница — Голос ее отдавался эхом. Ты верная без сомнений служила матери. Мы приветствуем тебя как сестру и подругу, принимая в ряды красных дев. Я Эда с дюзала окнара, отвечала ей Эда. Обновляю клятву верности матери, принесенную мной, когда я была ребенком. Да сохранит она твой меч острым, а плащ красным как кровь. Хором произнесли сестры. и да устрашится безымянной твоего света». По обычаю, плащ подносила новой сестре мать-родительница. Залы не было с ними, и плащ на плечи Эди набросил кассар. Он застегнул фибулу у впадинки между ключицами и погладил Эду по щеке. Эда улыбнулась ему в ответ. Она протянула правую руку. Настоятельница надела на палец серебряное кольцо, украшенное цветком о пяти лепестках из лунного камня. Это кольцо всю жизнь виделось ей на собственном пальце. «Выйди же в мир!» — сказала настоятельница. «И прегради дорогу беспощадному пламени отныне и навеки!» Эда плотнее завернулась в плащ. Никто не сумел бы подделать цвет этой парчи. Плащи окрашивались драконьей кровью. Настоятельница протянула ей ладони, и под рукоплескания сестер подняла на ноги. Когда она разворачивала новую красную деву лицом к сестрам, взгляд Эда случайно упал на сынов Саяти и выхватил среди них знакомое лицо. Выше ее ростом — длинные сильные руки и ноги, густой черный цвет кожи. Он поднял голову, подставив лицо свету. «Не может быть!» Эта Калайба помутила ей зрение, Он умер, пропал. Не может его здесь быть. И все же, все же он был здесь. Лот.